Глава 55. Инцидент. Нельзя не признать, что способность главного аукционного дома в распространении информации чрезвычайно велики. Прошёл всего лишь день с тех пор, как всего Ян передал эликсиры, а сегодня уже практически весь город был в курсе. Единственной вещью, отличающей между этим ауксоном и предыдущим, был главный от аукциона. На предыдущем аукционе выставлялась техника Доуки чёрного ранга высокого уровня, стоимость которой достигала поистине заоблачной высоты. Поэтому только крупные кланы и организации могли потянуть такую покупку. Все остальные могли лишь беспомощно облизываться на такой предмет. Для большинства людей эликсир духовных основ был более реалистичной целью, чтобы помочь своим детям как можно скорее достигнуть ранга ученика. Множество старейшин различных кланов были готовы потратиться на столь выгодное приобретение, как эликсиры духовных основ. Известие об эликсире духовных основ распространились достаточно для того, чтобы весь город Вутан гудел от возбуждения. Новости дошли даже до Сяояна, который находился на территории клана, то волнение, вызванное всего лишь семью бутылками, посредственного эликсира духовных основ, хоть и потрясся Уяна, но он был рад возможности повидать ему миру об эффективности этого чуда препарата. На второй день Квон Сяо также получил приглашение от главного аукционного дома, скорее всего, потому что Сяожан ранее уже покупал эликсир духовных основ. Также несколько старейшин клана были заинтересованы в приобретении эликсира. В особенности те оку были дети, не достигшие ранга ученика. Сяо Ян планировал днём выбраться в город, но прежде чем его план осуществился, он был остановлен посыльным от Сяо Жэна, и у него не оставалось другого выбора, кроме как следовать за посыльным к выходу с территории клана. У выхода юноша обнаружил не только Сяо Жэна, но также и несколько старейшин, суетившихся от волнения. Подняв голову, И увидев неторопливо приближающегося Сеояна, усмехающийся Сеожан жестом подозвал сына к себе. Увидев, что отец подзывает его, молодой человек вздохнул. Когда он шёл вперёд, его взгляд упал на две фигуры рядом. Сиевшие рядом с отцом, энахмурился при их виде. Мнешься как девчонка. Цяою не смогла удержаться, чтобы не подойти к хмурому Сеояну. Она была вынуждена ждать целый день, и поэтому была сильно раздражена. «Так торопишься на свои похороны?» Парировал Силуян, а чего девушка злобно заскрепела зубами. «Хе-хе-хе!» <связывая> В толпе раздался на смешливый смех юной девушки, звучавший, подобно серебряным колокольчиком. Наклонив голову, Силуян посмотрел на Дай-Эр, стоявшую посреди толпы. Пожав плечами, он улыбнулся и спросил, «Ты тоже идёшь в аукционный дом?» «На территории икона слишком скучно». «Кроме того, я могу сходить прогуляться в любое время. Я могу...» Ответил Дай-Эр, прокладывая себе путь через толпу, чтобы встать рядом с Селаяном. «Что тебя могло там заинтересовать? Ну, за исключением, пожалуй, Эликсира Духовных Основ. Ряд ли ты там найдёшь что-то полезное для себя?» Спросил Селаян с милой улыбкой на лице. «Хм, ты всё ещё смеешь дерзить? И если бы не этот Эликсир, то ты никогда бы не смог достичь моего уровня!» Сгоричу ответил Сеонин, который до сих пор не слишком твёрдо стоял на ногах, ещё не полностью восстановившись от повреждений, полученных в поединке с Сеояном. Глядя на эту парочку, сиявшую рядом друг с другом и весело посмеивающихся, его лицо покраснело от ревности. Словно после всей этой боли он забыл урок, поученный с Сеояном. Неужели ты всё ещё хочешь подраться? Подняв голову, спросил Сеоян с угрожающим выражением лица: «Ты...» — гневно прорычал Сионин, сжимая кулаки, но довольно скоро он смог взять себя в руки, а его кулаки разжались. С насмешкой он продолжил. «Не слишком задирай нос. Хоть тебе и удалось тогда ранить меня, я всё же должен тебя поблагодарить за полученный опыт. Если бы не тот привод исцеления, то я бы не мог в одну подобраться к девятому этапу. Самое большое через семь дней я смогу прорваться на девятый уровень». После этого и выведим, кто там живет, подратся, и кто будет победителем. Услышав заявление Сеонина, некоторые из более старших членов клана не смогли сдержать своего удивления. Даже первый старейшина, стоявший неподалёку, не смог скрыть удовлетворения на своём лице, вызванного гордостью за внука. Этот внук никогда не переставал радовать его. Глядя на первого старейшину, Силожан раздраженно нахмурил в рове, когда он уже собирался взмахнуть рукой, подавая сигнал об отправлении. Он замер. Увидев, как Силожан, улыбаясь, смотрел на Силонина. Эта картина на мгновение так его шеломила, что он поглотил все те слова, что собирался сказать. Стоя перед Силонином, на лице которого по-прежнему была высокомерная насмешка, Силожан после минутного молчания, скучающе зевнул, пожав лечами, он безразлично ответил. Ну, это довольно смущающе. Всего несколько дней назад я случайно перешёл на девятый этап. Кажись, ты всё ещё на шаг позади. Э? Сеоян всего яна произвели эффект разорвавшейся бомбы. Все вокруг поражённо затихли. Глядя на равнодушное лицо Сеояна, никто не смог удержать своего удивления. Сеоян сказал, что он прорвался случайно? Не знаю, смеяться ли мне или плакать. У всех вокруг в голове крутилась эта мысль. Этот юноша осознанно поразил Селанина в самое уязвимое место. Бедный, бедный Селанин. Высокомерная ухмылка Селанина застыла после того, как он услышал слова Селаяна. Его рот медленно подергивался, а горло дрожало. В течение некоторого времени, непоколебимо глядя на Селаяна, он в конце концов отступил с пришибленным видом. Он рассчитывал поднять свою репутацию, заявив о своём успехе. Но кто бы мог подумать, что он будет встречен ещё более шокирующим заявлением. Подобные нефриту руки, сестры поддержали морально раздавленного Селанина. Селью с яростью уставилась на Селаяна, как будто пытаясь прожечь в нём отверстие. Как ни странно, она не попыталась что-то сказать, чтобы задеть его, ограничившись размышлениями. «Как именно этот мёгкий ублюдок тренируется?» «Прошло только два месяца! Как он достиг девятого этапа?» Несмотря на сильную вражду между ними, Сео Ю была всё ещё потрясена сверхбыстрым прогрессом Сео Яна. «А-ха-ха-ха-ха-ха!» <сёк> <сёк> Прогремел смех Сео Жана. После того, как всё раздражение испарилось, как только он увидел удивлённые лица членов клана, братья взгляд на первого старейшину, он улыбнулся и сказал, «Давайте выдвигаться!» Аукцион скоро начнётся, и мы не должны упустить наш шанс. Наблюдая, как старый Шины выходит из главных ворот, Сео Чжан не удержался и счастливо потрепал своего сына по голове. Радостным голосом он похвалил сына. "Небуха, ты снова порадовал своего отца". Этот старикан, Пэру Шины, может продолжать и дальше говорить о том, как много талант у его внука, пока я почти не чувствую желания убить себя от раздражения. Но он очевидно хочет в собаклан, приобрёл бутылку эликсира духовных основ для его внука. Как же меня раздражает этот скряга. Сяо Ян, стоявший с взъерошенными волосами, заставил себя у внуца. Он с невинным видом развёл руками, выходя из главных ворот, и неохотно ответил. Изначально я не хотел раскрывать этого, но он должен был получить трёпку. Неподалёку от дворот Сеунин усужил своего Сеояна, скривился, погрузившись в пучину депрессии.